Эпилог. Месяц спустя. Тяжелый правый боковой попадает противнику в челюсть, и уже через считанные мгновения тот падает на помост. Дубровин поднимает руку вверх и, не дожидаясь никого, перешагивает через канат, уверенно двигаясь на выход. В то время как ассистент едва-едва успевает накинуть им на плечи халат. Зайдя в раздевалку, он видит, как обворожительная брюнетка в коротком боксерском халате открывающим практически все, что можно открыть согласно закону о рекламе, медленно поднимается со скамьи и томно произносит. «Дорогой, я тебя ждала. Почему ты так долго?» «С тобой я буду и еще дольше», – невозмутимо отвечает Дубровин, подходя ближе к ней. «Стоп!» – режиссер поднимается с места и подходит к стоящим на площадке Дубровину и брюнетке. Посмотрев на девушку, он говорит. «Так, мило!» «Все огонь! Ты супер! Продолжай в том же духе!» Развернувшись к Дубровину, режиссер вздыхает. «Григорий Алексеевич, а можно как-то более чувственно? Чего вы такой зажатый? Мы же не порно тут снимаем!» Я стараюсь. Едва улыбнулся Дубровин, посмотрев режиссера куда-то за спину Два рекламных билборда притащили пару часов назад прямо на съемочную площадку. И теперь там посреди съемочной группы было два одинаковых изображения. где Дубровин стоит в обнимку с едва достающей ему до плеча милой. Отличались только надписи. На первой красовалась «Могу дольше 12 раундов». На второй «Теперь ты можешь дольше». Еще пара недель и изображение Дубровина с рекламой средства от импотенции будут по всей стране. В телевизоре, на билбордах, на общественном транспорте и вообще, где только можно. Впрочем, Григорию Алексеевичу Было на это плевать. Какая разница, что ты рекламируешь, если за это платят большие деньги? Действующий чемпион мира, которому теперь приковано слишком много внимания, может делать очень простую работу. рассказывать про средства от импотенции, служб доставки суши, про удобную именно для него кредитную карту и ее беспроцентный период, про лучшее для его машины моторное масло и получать кучу денег. Самое интересное – В этом всем было то, что его даже не били по лицу. Обычно, чтобы получить деньги, это нужно было сделать обязательно. Вы хорошо поняли мою мысль? Голос откуда-то снизу вернул Дубровина к реальности. Да, Григорий Алексеевич посмотрел на курчавую черную швелюру режиссера. И вдруг невольно захотелось его погладить по ней, лишь бы успокоился. Тогда работаем. Дубровин только вздохнул, услышав эту фразу. Работаем. От работы он освободился только через три часа. Покинув съемочную площадку, Григорий Алексеевич достал из кармана новый телефон и стал неуклюже щелкать своими большими пальцами по экрану, вызывая такси. Из-за обрушившейся на него славы, теперь пришлось поменять некоторые привычки. Что уж теперь, вместо старенького кнопочного телефона он приобрел новый iphone и теперь пытался активно стать уверенным пользователем. Нормальный телефон? нужен был хотя бы потому что можно через приложение вызывать такси в любую точку чего он раньше никогда не делал с учетом обрушившейся на него славы ходить по улицам москвы стало очень и очень нелегко он пытался носить бейсболки и черные очки но его здоровенная сутулая фигура так сильно выделялась среди остальных что его неизбежно узнавали и бежали фотографироваться когда в первый раз к нему подбежала толпа молодых парней Он сначала подумал, что это просто какие-то гопники и не сказано удивился дважды. Во-первых, потому что к нему эти самые гопники никогда не приставали. Во-вторых, потому что эти гопники вдруг стали доставать телефоны и пищать что-то там снизу насчет фото. Поначалу его это забавляло. Потом, когда обычный поход в магазин заканчивался тремя-четырьмя селствами, тихому и нелюдимому Дубровину стало это надоедать. И вот теперь Он гордо освоил новый телефон и уверенно вызывал Яндекс. А пока ждал машину, листал кучу непрочитанных сообщений от менеджера, журналистов и других сумасшедших, резко ворвавшихся в его жизнь. Через еще 30 минут машина остановилась возле частной клиники, в которой он же лежал после боя с Русланом. Привычно пройдя через КПП, он миновал небольшой двор и неторопливо шагал по тропинке, по которой бегал еще месяц назад. Зайдя в небольшое приземистое здание из белого кирпича, Дубровин оказался возле небольшой регистратуры, за столом которой сидела улыбчивая медсестра. — Вы как всегда к нам? — спросила она. — Как всегда. — кивнул Дубровин, потянувшись за бахилами. — Ой, а врач будет только через... — Не нужно. Я хочу его просто навестить Хорошо, — кивнула она. — Пойдемте. — Я знаю, куда идти. Пройдя прямо по коридору и миновав, невозмутимого полицейского с автоматом, мирно сидящего на стульчике у входа, он оказался в палате, где лежал один единственный человек. По самой палате было видно, что внимание за бешеные деньги, которые он отдает им, пациенту хватало. Чистый, словно вылизанный пол блестел. На столике, рядом с копией, стоял букет с цветами. Новенькое белье красовалось на аккуратно заправленной кольце. Дубровин подошел к пациенту ближе и только вздохнул. Жалко, что он всего этого не видит. Если бы не куча медицинских приборов вокруг, могло показаться, что Кирилл просто спит. Григорий Алексеевич сел рядом и несколько минут молчал. Посмотрев на лежащего в коме Кирилла, он сказал, «Я не знаю, где ты». «Не знаю, слышишь ли ты меня?» Он молчал еще несколько минут, затем продолжил. «Как и обещал, я буду приходить каждый день. Нужно оно тебе или нет?» но я чувствую ответственность за тебя. Не думай, что вся эта крутая палата – это просто показуха. Я никому не рассказываю об этом. Правда. Просто хочу, чтобы когда ты очнулся, то не сделал это в воняющем мочой коридоре. Вот такая вот странная забота. Дубровин усмехнулся. Не уверен, что она тебе нужна, Кирилл. А врачи не уверены, что ты вообще когда-нибудь очнешься. Что, впрочем, не мешает полиции выставить охрану? Возле твоей палаты». Он встал и прошелся по палате. Посмотрел на лежащего парня. «Нам много о чем придется поговорить, Кирилл. Много. Ты не отвечай. Я сам буду тебе рассказывать. Я теперь много снимаюсь в рекламе». Он обвел глазами помещение. «Больничка – дело дорогое. но что же, мне не жалко. Мне вообще деньги не нужны. А тебе хотя бы позаботиться». «Что еще?» Он на миг задумался. Сашу посадить не смогут. Слишком шустрый малый. Хотели привязать мошенничество, но не получится. Даже запись не помогла. Нанял ушлых адвокатов и сейчас активно отмазывает себя. Думаю, у него это получится. Дубровин подошел к кровати и сел рядом. Я точно знаю, что когда-нибудь ты очнешься. Не знаю когда, но это произойдет. На тебе несколько убийств, и если ты откроешь глаза, то они упекут тебе на пожизненное. или принудительное лечение. Поэтому я даже не знаю, что лучше для тебя». Дубровин поднялся на ноги и подошел к двери. За последние дни он узнал много нового про Кирилла Синеусова. Он точно знал, что несколько лет назад его супруга разбилась в автокатастрофе вместе с сыном. Но когда следователи пришли с обыском в квартиру Синеусова, квартира выглядела так, словно в ней действительно жил еще кто-то, кроме Кирилла. именно словно На столе лежали тетрадки из школы, на журнальном столике новенькая помада и тушь. Другое дело, что тетради были неисписаны. Косметика даже не была ни разу открыта. А в аккуратно собранном рюкзаке лежали учебники за разные классы. На кухне за столом был посажен манекен ребенка в детской одежде. Возле плит стоял такой же, только в женской одежде. На столе лежала запечатанная пачка сигарет и зажигалка. Соседи говорили, что после кибели супруги и сын из квартиры часто слышались крики, но при этом казалось, что все время разговаривает сам с собой один человек. Дубровин смотрел у двери на лежащее тело, не отрываясь. Потом тихо сказал. «Следователи говорят, что у тебя была тяжелая форма шизофрении из-за шока после смерти жены с сыном и множество травм головы во время бою, что ты и сам не понял, когда сошел с ума». ты не замечал, что твоя жена и твой сын мертвы, и все это время жил в иллюзии. Возможно, ты и был сумасшедшим. Но когда я бил тебя у каната, кто-то словно приказывал мне ударить тебя четыре раза. Я не знаю, правда ли то, что ты говорил мне тогда на набережной, и кто ты на самом деле. Именно поэтому я ударил дверь. Опустив голову, Дубровин открыл дверь и побрел по коридору на выход. Тяжело ступая, И, проходя мимо медсестры, он только качал головой. «Что же с тобой произошло, Кирилл? Это была просто болезнь? Или все эти слова про смерть, которая жила в тебе, тоже правда?» «Ты никому не можешь про это рассказать, Гриша. Окажешься в сумасшедшем доме еще быстрее Кирилла, когда тот очнется». Но почему он так четко слышал этот крик? «Убей!» «Четыре раза! Убей!» Он видел его. Видел каждый раз. не мог объяснить, как и что именно, но видел зло внутри этого парня. Следователи говорят, что Синюсов был просто сумасшедшим который убивал других людей и жил в придуманном мире. Но эти странные слова на набережной не хотели его отпускать. Дубровин вышел на улицу и почти сразу же стал мелко накрапывать дождь. Задумчиво идя по дорожке, он чувствовал, как едва-едва заметный дождик вокруг вдруг перерастал сильнейший ливень. Бушующая стихия, сшибающего с ног ветра и с небес воды, накрыла могучую фигуру воина, который словно и не замечал творившегося вокруг, и продолжал идти. Мгновенно потемневшее небо разрезали несколько ярких молний, и где-то совсем рядом програкотал гром. Медсестра, стоявшая у окна, увидела, как тьма, бушующей вокруг стихии, в считанное мгновение, скрыла от нее огромную фигуру Дубровина. В это же время в палате номер 12 было тихо, сухо и чисто. С момента ухода гостя тут почти ничего не изменилось. Находящийся в коме пациент действительно словно спал. Но когда за окном в очередной раз грянул гром, на губах мужчины на краске, едва уловимый миг, появилась кривая усмешка.